Стоя у окна, он жадно курил, но здравый смысл и логическое мышление его не покинули. Вопрос, который тут же возник у Воронцова, был чисто практическим. А зачем Форзейлем потребовалось, чтобы он узнал это? На какие действия должна подвигнуть его такая информация и нынешнее душевное состояние? Завербовать его в стан белой эмиграции? Привлечь на сторону правозащитников и диссидентов? Подготовить к участию в военном перевороте? Смысла во всем этом мало, да и речь все время шла о другом. Как соотнести сведения о репрессиях против казачества и необходимость помочь пришельцам в поисках книги? Разумного ответа не находилось. Оставалось выслушать, что на сей счет скажет Наташа но экран оставался темным несмотря на то что дмитрий подошел к нему вплотную всем своим видом изображая готовность к продолжению переговоров возможно ему предоставлен перерыв для обеда и более глубокого усвоения пройденного материала воронцов и не заметил как погода за высокими окнами изменилась поднявшийся ветер унес дождевые тучи Яркие солнечные полосы легли на вощеный паркет, а вдали, до горизонта, раскинулось слегка пенищееся море. Не серое, как вчера и сегодня утром, а веселое, сине-фиолетовое, вспыхивающее сотнями бликов. Он повернул бронзовую задвижку балконной двери и, порыв ветра, едва не выбил ее из рук. Шторы взметнулись сорванным парусом. Внизу шумели и раскачивались кроны могучих дубов и клёнов. Издали накатывался гул прибоя, в воздухе ощущался сильный запах морской соли и обсыхающих на полосе литерали бурых водорослей. Чудесное место. Если Сихстан в адмиральском кабинете исправлен, Можно определить координаты, только вряд ли стоит. Единственным местом, где возможно сочетание берегового рельефа такого типа растительности и открытого океана, а перед ним именно океан. Тут уж он не ошибается, может быть лишь побережье Новой Англии. Но берег от Филадельфии до Бостона сплошной мегаполис, таких заповедных уголков пригодных для размещения базы, там давно уже нет. Если... если за бортом не декорация или не любой век раньше семнадцатого. Наташа появилась на экране почти через час. всё прочитал?» — спросила она. «Достаточно. Какой реакции ты от меня ждешь?» «Дело не в реакции. Что ты умеешь владеть собой, я знаю и так». «Тогда к чему все? Надеюсь, реставрация монархии не входит сегодня в ваши планы?» Наташа улыбкой показала, что ценит его чувство юмора. «Пока нет, но связь между нашими разговорами и тем, что ты сейчас узнал, самая прямая. Ты присядь, спешить некуда». «Значит так, книга уцелела после гибели наблюдателей, мы об этом говорили». Она находилась в специальном контейнере, непроницаемом для любых видов излучения, поэтому ее невозможно запеленговать, только когда контейнер вскрыт. «Тут у них технический просчет», — вставил Воронцов. «Датчик следовало вынести наружу, тогда и проблем бы не было». «Значит, они не рассчитывали на такой случай, но не это сейчас главное». За минувшие века контейнер вскрывался лишь трижды. Время и место установлено. Первый раз на следующий день после битвы на реке Сить, очевидно, тем человеком, который спас книгу после гибели владельцев. Потом, через 300 лет, на острове тамаковка на Днепре, где размещалась ранняя Запорожская сечь. И, наконец, 41-й год. Вот какая картина получается.